Некоторое время назад Настоятель Свято-Троицкого храма города Туры и иеромонах Григорий в миру Геннадий Михайлович Яковлев приютил у себя в храме юношу, которого звали Руслан. Юноша был практически ниоткуда. Несколько лет он прожил в тайге, скрываясь от органов власти. Он был в розыске за то, что некоторое время назад диссертировал из армии руслан жил в тайге в землянке перебивался какими то редкими таежными промыслами в общем с хлеба на воду когда ему стало совсем туго пришел в город туру пока он жил в тайге он прибился к общине кришнаитов которые тоже организовали общину в этих местах отец григорий приютил парня и стал наставлять его на путь истинный, кормил его и давал ему кровь при храме. Через некоторое время Руслан нашел себе какую-то работу и ушел от отца Григория, сняв комнату у одной из местных жительниц. Время от времени он посещал храм и продолжал общаться с отцом Григорием. Приходил на проповеди, на исповедь, да и просто помолиться. Отца Григория обнаружили мертвым. Одна из старушек, помощница по хозяйству при храме, пришла утром в храм. Бедная старушка обнаружила, что весь храм залит алой кровью. Обезглавленное тело настоятеля храма, отца Григория, лежало рядом с алтарем. Отчлененная от тела голова священника лежала на алтаре, где обычно приносят бескровную жертву Христу вином и хлебом. Весь пол храма, святого места, был залит кровью отца Григория. И священное покрытие престола Антиминц, который вкраплены мощи святых мучеников, налился кровью нового мученика Христова. Кровью было залито буквально все, и пол, и алтарь, и престол. Вечером накануне в храм постучали. Отец Григорий открыл дверь сразу. К нему в гости пришел все тот же, хорошо ему знакомый, приблудный юноша Руслан, которого он не так давно приютил, откормил, отогрел. Войдя в храм, Он прямо с порога нанес отцу Григорию несколько ранений шилом в область сердца, в левый бок и живот. Отец Григорий инстинктивно пытался закрыться руками, но убийца продолжал наносить ранения. Когда отец Григорий упал на пол и уже не мог сопротивляться, убийца достал из кармана перочинный нож. Отец Григорий был еще жив и видел это, только сделать уже ничего не мог. Убийца принялся хладнокровно, с особой жестокостью, отделять голову живого и находящегося в сознании отца Григория от его тела. По лицу отца Григория текли слезы, а убийца продолжал хладнокровно, перочинным ножом, перерезать горло священнику. Видя слезы отца Григория, убийца с радостью только приговаривал: Плачешь, плач, плач. Ну где же твой Бог? Почему Он тебя не спасает? А потом отец Григорий закрыл глаза и потерял сознание уже навсегда. Отрезав голову, убийца носил ее вокруг алтаря, пританцовывая, и произнося какие-то свои, только ему ведомые молитвы своему божеству. Пока всю вторую неделю средства массовой информации обсуждали зловещее ритуальное убийство в Туре настоятеля свято-троицкого храма и ермонаха Григория, Тура прощалась со своим батюшкой. Живая людская река не убывала из храма, где был установлен гроб, шли взрослые и дети, русские и эвенки, верующие и неверующие. И днем и ночью над батюшкой читали Евангелие, где были и эти слова «Убивающее тело души убить не могут».